Дважды два равно четыре цикла. Историй всего четыре. Авторитетным тоном опытного провокатора заявил однажды Хорхе Луис Борхес. И невозмутимо разъяснил. Одна, самая старая, об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и огню, а сопротивление бесполезно. Самый прославленный из завоевателей Ахил знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы. Вторая история связана с первой о возвращении, об Улиссе, после десяти лет странствий по Грозным морям и остановок на зачарованных островах, приплывшим к родной Итаке, и о Северных богах, след за уничтожением земли, видящих, как она, зеленее и лучась, вновь восстает из моря. Третья история о поиске. Это ясон, плывущий за золотым руном, и тридцать персидских птиц, пересекающих горы и моря, чтобы увидеть лик своего бога Симурга. Последняя история о самоубийстве бога. Аттес в Афригии калечит и убивает себя. Один жертвует собой Одину, самому себе, девять ночей, вися на дереве, пригвожденный копьем. Христа распинают римские легионеры. Так говорил Хорхе. И лукаво резюмировал. «И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их в том или ином виде». Приговор, однако, подлежит обжалованию. Здесь и сейчас. «Всего четыре истории, говорите?» «О да, историй всего четыре. Но это совсем другие истории». Одна, возможно, самая старая, это история о побеге. Состоявшемся или не состоявшемся, не имеет значения, поскольку эта история о шансе совершить побег. История о двери в стене, с вашего позволения. О зеленой двери в белой стене, которую всю жизнь грезил бедняга Уоллес. И о двери, нарисованной на холсте в коморке Папы Карла. Можете сколько угодно твердить, что Буратино – ремейк Пиноккио. Я же склонен полагать, что Толстой передрал свою сказку у Герберта Уэллса, только снабдил ее однозначным хэппи-эндом. Дверь, ведущая куда-то, именно дверь и ничто иное, венчает безысходный, типично пелевинский хэппи-энд в Омоне Ра. Для несчастных любопытных жен синей бороды попытка открыть некую дверь закончилась смертью. Этот сюжет с открыванием запретной двери качует по сказкам народов всего мира. Причем попытки подсчитать смертельные исходы и чудесные избавления наводят меня на мысль, что шансы примерно 50 на 50. Не так уж плохо. Открывшие двери рискуют головой. Мистера Уоллиса тоже нашли мертвым. Да и Буратино не раз был на волосок от гибели. Но ставки высоки, потому что за дверью полная неизвестность и земля обетованная в одном флаконе. Резюмирую. По большому счету, моя первая история – это история о побеге отсюда. Вторая история, как и у моего оппонента отчасти связанная с первой, это история о превращении в нечто иное. Нильс становится гномом, прежде чем отправиться в путешествие. Поэтому не пытайтесь убедить меня, что его история – это история о возвращении. Мумитроль ненароком залезает под шляпу волшебника и становится худым пучеглазым монстриком с облезлым хвостом. Лев Абалкин мечется по местам боевой славы, отчаянно цепляется за прошлое в надежде предотвратить неизбежность необратимых перемен. Зануда Гарри Галлер превращается в легконогого танцора Фокстротов, а симпатяга доктор Джекил превращается в отвратительного мистера Хайда. Третья история о появлении двойника. Можно считать ее модернизированным вариантом предыдущей. Стивен Кинг, у которого настоящее чутье на подлинные, потаенные, первородные страхи, пишет роман «Темная половина». Мэри Шелли создает, вернее констатирует, теорию виртуальной личности. Владелен Татарский в торжественной обстановке обзаводится высококачественным и дорогостоящим двойником в связи с трансцендентальным повышением в должности а сам Хорхе Луис пишет потрясающее эссе «Борхес и я». Лаконичное, убаюкивающее и чудовищное. Последняя история о заигравшемся игроке. Достоевский знал, о чем пишет. Личный опыт как-никак. На первый взгляд может показаться, что внутренние проблемы магистра игры Кнехта несоизмеримо тоньше, но, по сути, эти двое в одной лодке, оба игроки, творцы игры, и ее невольники. В древней, отягощенной беспощадными правилами вариант что где когда играют жадные до знаний скандинавские боги и прочие герои обеих эдд. А как еще можно определить их бесконечные бессмысленные вопросы и ответы? Причем один собеседник то и дело вопрошает другого о том, что ему самому уже давно известно. Хулио Картасар пишет своеобразную книгу пазл, игру в классике, а Милорат Павич Книгу «Кроссфорд. Пейзаж, нарисованный чаем». Великим любителем, знатоком и мастером интеллектуальной игры и, чего ж греха таить, зачинщиком и подстрекателем был сам Хорхе Луис Борхес. Этот перечень, как и все предыдущие, стремится к бесконечности. Борхес прав. истории всего четыре. У каждого свои четыре истории. И что бы мы ни читали, мы всегда найдем способ читать очередную версию той истории, которую готовы понять и принять. Мы не полезем в карман за аргументами и спекуляциями и не постесняемся притянуть за уши любые доказательства своей правоты. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их в том или ином виде. Ныне и во веки веков. Аминь, Камарадос. 1999 год.